Оливия Джадсон. «Каждой твари по паре». «Секс ради выживания. Эволюционная биология от доктора Татьяны». Восхитительно. Читать легко, оторваться трудно. Это сексуальное просвещение, такое, каким оно должно быть. Точное, полное, весёлое. Ваш бойфренд будет в трепете. Только не увлекитесь и не откусите ему голову. Ньюс Уик. Анотация. Этот уникальный справочник в форме ответов авторитетного эксперта по вопросам секса на письма представителей всех видов фауны открывает нам непостижимый и причудливый мир, где в ходу некрофилия, где можно родить, будучи девственницей, где не возбраняется съесть любовника, а мужчина способен забеременеть. «Этот неведомый мир рядом с нами. Там кипят нешуточные страсти, и чем-то он неуловимо похож на мир людей». Гротеск и юмор не только не вступают в противоречие с научностью, но и наоборот способствуют интересу к естествознанию и жизни природы. Издание подготовлено при поддержке фонда Дмитрия Зимина «Династия». Фонд некоммерческих программ «Династия» основан в 2002 году Дмитрием Борисовичем Зиминым, почётным президентом компании «Вимпелком» приоритетные направления деятельности фонда, поддержка фундаментальной науки и образования в России, популяризация науки и просвещения. Библиотека фонда «Династия» – проект фонда по изданию современных научно-популярных книг, отобранных экспертами-учёными. Книга, которую вы держите в руках, выпущена под эгидой этого проекта. Все права защищены. Произведение предназначено исключительно для честного использования. Никакая часть электронного экземпляра данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети интернет и в корпоративных сетях, для публичного или коллективного использования без письменного разрешения владельца авторских прав. За нарушение авторских прав законодательством предусмотрена выплата компенсации правообладателя в размере до 5 миллионов рублей, статья 49 закона об авторском праве, а также уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до лет. Статья 146 УКРФ Хоросу, научившему меня писать Агония и экстаз. Предисловие доктора Татьяны Обычно мне задают много вопросов, связанных с моей работой. Многие из них способны поразить даже изощрённое воображение. Однако самый частый вопрос не так уж необычен. Почему я стала экспертом по сексу? Ответ прост – Я решила посвятить свою жизнь изучению секса, поняв, что в мире нет ничего более интересного, более важного и более трудного. Если бы не секс, множество прекрасных красок природы просто не существовало бы. Растения не цвели бы, птицы не пели, олени не отращивали бы раскидистые рога, сердца не бились бы так быстро. Однако, если бы вы спросили представителей разных видов, что такое секс, они ответили бы вам по-разному. Люди и многие другие существа сказали бы, что это совокупление. Лягушки и большинство рыб ответили бы, что это метание икры и спермы в едином содрогании самца и самки. Скорпионы, многоножки, саламандры рассказали бы, что секс – это порция спермы, оставленная на земле, на которую потом сядет самка и захватит её в свои репродуктивные пути. Морской ёж полагает, что секс – это выбрасывание в море яиц и спермы, в надежде, что они когда-нибудь найдут друг друга в волнах. А для цветущих растений заняться сексом означает доверить свою пыльцу ветру и насекомым, которые отнесут её к цветущей даме того же вида. От желающих преуспеть каждый из этих методов требует самых разнообразных черт. Цветок, желающий обрести лавры, волокиты, лотарио и опылить своей пыльцой как можно больше барышень своего вида, должен быть привлекательным отнюдь не для последних, а для пчёл. Другим существам приходится одеваться в бескусные кричащие наряды, будь то поражающие воображение перья или фривольные плавники, часами петь или танцевать, демонстрировать невероятную ловкость, раз за разом строить и перестраивать гнёзда и норы – Иными словами, им приходится тратить массу энергии, чтобы прокричать «выбери меня, меня, меня» и для чего же всё это? На самом деле все эти уловки лишь средства для достижения главной цели. Финальный половой акт, к которому стремится каждое существо – это смешение генов и создание нового существа, обладающего собственным генетическим кодом. Биологи, сидящему в баре знакомств, смешение генов, возможно, не кажется целью, стоящей приложения усилий. Однако, по большому счёту, именно это главное. Чтобы понять, почему это так, давайте сделаем шаг назад и посмотрим, как действует эволюция. Большинству из нас, зажатых в тисках повседневной суеты, трудно понять, в чём заключается цель жизни. Но с точки зрения эволюции цели жизни ясны и понятны выживание и размножение. Если вы не достигаете ни одной из них, вы не унесёте свои гены с собой в могилу. Если преуспеете и в том, и в другом, передадите их своим детям. При этом жизнь есть жизнь, одни существа оказываются успешнее других в достижении этих целей. Если бы все вокруг обладали одинаковым набором генов, успех в деле выживания и воспроизведения зависел бы не от генетического кода, а от удачи. Но всё же гены у нас у всех разные. И поэтому, если определённый ген обеспечивает индивидууму преимущество по части выживания и размножения, он будет передан потомству. Этот несложный процесс, открытый Чарльзом Дарвином и Альфредом Расселом Уоллесом в 19 столетии, лежит в основе механизмов эволюции. Он называется естественным отбором. Иногда он происходит быстро, и его несложно заметить. Предположим, в природе появляется новый яд, к примеру, антибиотик или инсектицид. Предположим также, что выживание при встрече с этим ядом зависит от определенного гена. Те, у кого его нет, умрут, и их гены будут выброшены из популяции. В самом крайнем случае гена выживания не окажется ни у кого, и тогда все умрут, и целая популяция исчезнет. Однако, скорее всего, некоторые её члены окажутся удачливыми носителями гена, сопротивляющегося яду. Поскольку лишь они сумеют выжить и произвести потомство, в следующих поколениях генетический код всей популяции изменится, и каждый приобретёт устойчивость к соответствующей отраве. Таким образом, генетические изменения оказываются критично важными. Без них нет эволюции. Но откуда они берутся? из двух основных источников – мутации и секса. Мутации или случайные изменения генетической информации – наиболее примитивный путь. Мутации происходят из-за сбоев в клеточном механизме генетического копирования. Поскольку копирование никогда не бывает идеальным, ошибки неизбежны, и это здорово. Тогда как секс производит новую комбинацию уже существующих генов, мутации создают совершенно новые гены – Сырой материал для эволюции. Без мутации эволюция неизбежно остановится. Однако самих по себе мутации недостаточно. Время от времени различные виды существ пытаются отказаться от секса и размножаться иными способами. В этих случаях генетические различия между родителями и детьми зависят лишь от мутаций. Поначалу организмы, отказавшиеся от секса, чувствуют себя отлично. Но их процветание быстротечно. По каким-то таинственным причинам отказ от секса всегда ведёт к быстрому исчезновению вида. Так что без секса вы обречены. При этом нельзя сказать, что секс упрощает жизнь. Неважно, сколь совершенно вы владеете искусством выживания, вы можете идеально скрываться от хищников, обладать лучшим нюхом, позволяющим находить пищу, или иметь иммунитет от всех болезней. Всё это не имеет смысла, если вы не сможете найти, поразить и соблазнить партнёра. Что ещё хуже, успехи в соблазнении часто мешают выживанию. Если вы птица, огромный хвост может сделать вас привлекательным самцом для целой стаи самок. Но он же может обречь вас на роль обеда для кошки. Есть ещё одна плохая новость. Битва за партнёра иногда бывает чертовски жестокой. Вот вывод, который следует из всего вышесказанного. Необходимость найти и соблазнить партнёра – одна из мощнейших движущих сил эволюции. Возможно, больше ничто не способно создать столь восхитительное разнообразие приёмов и стратегий, столь удивительную совокупность форм и способов поведения. По сравнению с ними, приёмы, позволяющие избежать встречи с хищниками, кажутся предсказуемыми и ограниченными. Обычно они включают следование одному или нескольким из ниже перечисленных правил. Передвигаться группами, перемещаться быстро, сливаться с окружающей обстановкой, принимать устрашающий вид, обзавестись раковиной или острыми шипами, быть отвратительным на вкус. Что же касается трюков, позволяющих соблазнить партнёра, здесь разнообразие безгранично. Вот почему люди задают об этом так много вопросов. Вот почему я посвятила свою жизнь тому, чтобы отвечать на эти вопросы. На страницах этой книги я отобрала примеры писем, которые получила за последние годы. Я постаралась остановиться на тех из них, которые отражают чаяния каждого, касающиеся промискуитета, неверности, гомосексуальности. Я сгруппировала вопросы по определенным темам по главам, каждая из которых содержит краткий экскурс в тему, выводы и мои собственные советы. Главы, в свою очередь, разделены на три тематические части. В первой части «Испустим шлюх войны» я объясняю, почему ожидания мужчин и женщин, касающиеся взаимоотношений полов и жизни в целом, столь различны, и рассказываю о последствиях этих различий. Во второй части «Эволюция порока» я касаюсь ситуаций, в которых противоречия обостряются временами приводя к катастрофическим результатам, включая сексуальное насилие и каннибализм. В финале этой части говорится о наиболее редком и далёком от нормы эволюционном феномене – моногамии. В последней части мы заходим ещё дальше. Она называется «Нужны ли мужчины?». В ней я затрагиваю разнообразные вопросы, касающиеся эволюции полов и секса. Пытаясь разобраться, почему секс столь важен для долгосрочного успеха эволюции, в последней главе этой части я рассказываю о единственном организме, который ухитряется миллионы и миллионы лет успешно обходиться без него. Какими методами я пользуюсь? Чтобы ответить на вопросы моих читателей, я анализирую научные материалы, читаю сотни книг и статей. Я брала интервью у специалистов по самым разным вопросам от карликовых самцов до гигантских сперматозоидов. Когда наука не знает ответа, а это случается довольно часто, я даю собственный ответ, основанный на полученных знаниях и моём понимании естественного отбора. Иногда в результате изысканий я приходила к выводам отличным от традиционных представлений. Так что, надеюсь, эта книга внесёт свой скромный вклад в продолжающиеся споры». Руководствуясь духом открытости научного знания, в конце книги я привожу список всех использованных мною источников. По своему опыту я знаю, что большинство существ предпочитают, чтобы их называли их обычными именами, а не латинскими научными терминами. В конце концов, и люди редко величают себя Homo sapiens. Поэтому я использую латинские названия лишь там, где это необходимо для ясности – а также для тех организмов, которые слишком малоизвестны или чересчур чтобы обзавестись общеупотребительными названиями. По существующей научной традиции я использую метрическую систему мер. И, наконец, я хочу поблагодарить моих корреспондентов, позволивших вынести на публику их самые интимные проблемы. Без них эта книга не была бы написана. Примечание. Испустим шлюх войны. Этот заголовок – аллюзия на строку «На всю страну монаршим криком гремит, пощады нет и спустит псов войны» из пьесы Шекспира Юлий Цезарь.